Глава 5. Мы прерываем программу из-за экстренного выпуска новостей. На экранах жителей Торжка, безмятежно смотревших очередную серию «Майора Буревестника», возник популярный ведущий Алексей Бурмистров. Филиал корпорации «Рускосмос» был атакован неизвестными террористами, по предварительной информации есть пострадавшие среди гражданских, несколько нападавших убиты. Также у нас имеются сведения, что при атаке были задействованы и гиги. Начальник полиции города... Мы тряслись в серебристом фургоне с эмблемой корпорации по разбитой дороге, уходящей в сторону Осташковской трассы. Там, в одном из заброшенных старинных домов, судя по разведданным агентов и съемкам с дронов, прятались остатки «Детей дракона». Кулибин с помощью камер на ближайших дорогах сумел опознать остальных зараженных бешеным огурцом, и все они оказались членами секты. Судя по всему, они и вправду не собирались уходить в тень, а планировали отомстить за сорванный ритуал на торговой площади. И сегодня, напав на Рускосмос, дети дракона вновь заявили о себе всерьез, но тем самым полностью перечеркнули свое будущее. «Людям пока что решили не говорить», — заметила Ехидна. Она заметно волновалась после того, как убила бешеного огурца, вместо того, чтобы просто его обезвредить. Разве не странно? Традиционного разбора полетов пока еще не было. Руководство компании, заручившись поддержкой полиции, приняло решение по горячим следам разбить опасную секту. Вот почему никто сейчас не разносил меня за самого правства, а ехидно за превышение сил. Все это у нас еще впереди, а пока все торжокские гиги были брошены на подавление детей дракона. Кроме пострадавшего в схватке с каменным неваляшкой, молчуна. «Сектанты тоже смотрят ТВ», — я пожал плечами. «Нельзя раньше времени их спугнуть. Пусть думают, что под подозрением не только они». «Никогда не мог понять этих фанатиков», — покачал головы щит. «Сами себя готовы угробить, да еще заодно посторонних людей тащат в могилу. Зачем это?» «Они верят, что после смерти окажутся подлитямот», — произнес в общем командном эфире Кулибин, оставшийся вместе с Фортуной в штабе. Аналитики, как всегда, в таких случаях работали на пределе возможного, обрабатывая гигабайты информации. Данные поступали от дронов Кулибина, уличных камер, спутников, тайных агентов и полицейских осведомителей. Все это истекалось в оперативный центр, где и рождалась тактика наших действий. Часть нужных сведений поступала в наш командный канал, мы должны были знать, что происходит в целом. И сейчас, например, шла полицейская трансляция штурма одного из городских притонов. Спецназ на всякий случай поддерживали прибывшие из соседнего Лихославля и гиги скорости, громилы Мамонт и Витязь. «Межведомственные операции», — понимающий говорил в моей голове Борис. «Стервятника тоже ловили не только мои ребята, но и пацаны из Вышки, Твери». «Ржева. Куча народа была задействована. Вот только что в итоге. Интересно, эту сволочь после моей смерти хотя бы взяли?» Я молчал, не зная, что ответить напарнику. Мы припирались с ним, подшучивали и не всегда понимали друг друга, хоть и жили в одной общей голове. Но сейчас я словно почувствовал боль, которая незаметно грызла его все это время. «На месте!» — отрывисто сообщил водитель. «Действуем по испытанной схеме», — заговорила в командном канале «Фортуна». «На Гермесе воздушная разведка. Задача счета — обесточить все соседние здания. Корпорация возместит жителям возможные убытки, но это потом. На наземный наземной и поиск. Спринтер, как самый быстрый из нас. Побегу первым и буду докладывать обстановку». Я уловил во фразе девушки небольшую паузу и сам озвучил свою задачу. «В боевой контакт входить по необходимости» по возможности предотвращать особо опасные атаки. «Именно», — подтвердила Фортуна. «Хорошо, когда в отряде грамотно распределены роли», — похвалил нашу организованность Горин. «Скажи, ты всегда, получается, на острие?» Стрижевский всегда на шаг впереди. Я машинально ответил ему семейным девизом. «Броненосец», — продолжал между тем Фортуна. «Я!» — отозвался наш единственный оставшийся живой танк. «Твоя задача — прикрытие основной группы». «Как обычно», — подтвердил он. «Задачу принял». «Ехидна, ты в команде зачистки». «Поняла? Тогда вперёд», — резюмировала Фортуна. «Напомню, что сперва мы дадим им возможность сдаться. При первой же провокации — штурм. Действуем сообща со спецназом. Людьми понапрасну не рисковать. Самую тяжесть берём на себя. Ещё вам скинула портреты помощников серпа. Их желательно захватить живьём». «Начали!» Мы выскочили из фургона на почтительном расстоянии от оцепленного полицией дома. Рисковать и молодецки подскакивать на машине к самому входу глупо и безрассудно. Кто из врагов не мечтал бы убить почти всех торжокских и гигов одним ударом? Покойный огурец точно не удержался и вбил бы в фургон весь свой боезапас. А там огромные силы взрыв, сравнимые разве что с детонацией небольшого осколка, «Верная смерть для большинства членов нашего отряда и гарантированная реанимация на сыворотке для тех, кого удалось бы собрать». «Вперёд!» — Кошатник призвал всех окрестных бездомных собак, которые деловито разбежались по округе. Если кто из детей дракона, к примеру, засел в придорожных кустах, хвостики его быстро найдут. Гермес взмыл в небо и на бреющем полёте совершил несколько облётов подозрительного дома. Раздался оглушительный треск, запахло горелой пластмассой и немного озоном. это щит обесточил квартал. — Почему бы не долбануть в этот дом парой снарядов? — подал голос Борис. — Я смотрю, ваш полицейский БТР пригнали. Необычная компоновка, кстати, как польские росомахи. Но пушки вроде как с хорошим калибром и наверняка скорострельные. Уверяю, парочка очередей, и эти драконьи дети изо всех щелей сдаваться повылезут. «Во-первых, есть полицейские протоколы штурма. Терпеливо принялся объяснять я. Нельзя просто так взять и раскрошить дом. А во-вторых, о полной ликвидации всех членов секты речь не идет. Помимо погибшего серпа, есть и другие, кто считается верхушкой. Ты же слышал, что их нужно захватить». «Разве я сказал, что нужно всех перебить без остатка и самым жестоким образом?» Горин как будто ждал моего возражения. Это бандиты, к тому же повернутые на свои странные религии. Если они добровольно шли умирать, как живые бомбы, вряд ли они просто возьмут и сдадутся. Вот и нужно им показать, что мы не только разговаривать умеем, припугнуть, чтоб лучше соображали. Эх, если б нас с тобой допустили к руководству операции мы бы их быстро скрутили. Внимание, дети дракона! Над кварталом разнесся приятный, но вместе с тем нетерпящий возражение голос Фортуны, транслируемый из штаба. «По особому приказу Его Императорского Величества, в связи с особой опасностью вашей группы, мы имеем право живьем вас не брать. Но те из вас, за кем не числится смертей, и, и кто хочет сотрудничать, могут выйти с поднятыми руками». «Глупость полнейшая!» — фыркнул Борис. «Так уж они и поверили, и побежали сдаваться, если только на голос этой розовой повестись можно. Чувствуется, что может нужное руководство мысли прививать». Словно бы в подтверждение слов Горина из окна верхнего этажа старинного доходного дома, пустующего по причине наплевательского отношения наследников, протянулся белый инверсионный след. «А вот и тот самый казус Белли». Я ускорился и тут же увидел летящую в один из полицейских бронетранспортеров ракету с характерным для противотанковых снарядов оперением. Едва она приблизилась, опустившись на достаточную высоту, я подпрыгнул, схватил ее и, словно мячик для регби, отправил в то же окно. Вернувшись в обычное состояние, я услышал шуршание — а потом на верхнем этаже доходного дома грохнуло. Посыпались осколки стекла и какие-то бесформенные обломки. «Отличный бросок, бомбардир!» — пропищал Горин. «На какое-то время они точно будут в замешательстве!» «Два нуля!» — скомандовала Фортуна, что означало приказ к штурму. И вот тут неожиданно выяснилось, что полиция, да и мы тоже, чего греха таить, упустили прямо в городе настоящую бандитскую укрепленную базу. Старая уродливая кирпичная труба на крыше доходного дома осыпалась, обнажая острую, как игла, китайскую зенитную турель с дистанционным управлением. Гермес, которому сегодня уже досталось от зараженных бешеного огурца, чуть было не напоролся на очередь крупнокалиберных пуль и ушел по дуге в сторону. «Дом обесточен!» — крикнул я в общий канал. «Значит, зенитка работает от аккумулятора! Щит! Дотянешься?» «Нужно ближе!» — отозвался тот. «Сделаю!» — вклинился в разговор Гермес. «Фортуна, разрешишь?» «Добро!» — ответила на наш сегодняшний координатор. И летун в светлом костюме, сливающемся с затянутым облаками небом, подхватил счета взмыв вместе с ним крыши. «Только бы их не сбили!» — подумал я, ускоряясь им часть к черному ходу в дом. «Только бы костюмы выдержали!» «Я успел заметить, как броненосец бежит к центральному входу, а за ним веренится спецназовцев со щитами. Вполне похоже на яростный штурм. А пока группа зачистки во главе с ехидной несется в обход к обратной стороне здания, я буду первым, кто туда войдет. Естественно, в невидимости от мощного ускорения. Так и знал, черный ход охраняется». Было бы крайне наивно предполагать, будто дети дракона ничего такого не предусмотрели. Резким ударом по кадыку вырубил вооруженного пулеметом сектанта, затем второго, третьего и четвертого. Со стороны я словно бы легонько коснулся каждого из них, а на самом деле они теперь однозначно загремят в больницу с тяжелыми травмами. Ну живые. Первые свидетели у нас есть. Я побежал дальше, безошибочно выбрав лестницу на следующие этажи. Просто других вариантов не было из-за баррикад по обеим сторонам узкого холла. Пришлось, правда, немного замедлиться, чтобы не напороться на ловушку. Все-таки дети дракона знали, что против них выйдет спидер, и не могли не подготовиться. К счастью, тактика на этот случай тоже отработана. Словно почитали из книги о приграничье, Я швырял перед собой специально заготовленные резиновые шарики. Никакого железа. С моей скоростью это равносильно выстрелу. И если они отскочат в меня, мало не покажется. А полностью останавливаться для проверки было бы равнозначно приглашению сделать во мне пару лишних отверстий. Бросок. Еще бросок. Ловушек не было. Зато на втором этаже меня ждали. Пулеметная точка за мешками с песком детский лепят против скоростного ЕГИГа. Я перепрыгнул через укрытие, схватил орудие и рывком отправил его в полет на первый этаж. Теперь пришла очередь расчета. Все трое легли на пол в художественных, но весьма неудобных, позах. Замедлившись для перезагрузки и сообщив, что здесь все чисто, я увидел, как через главный вход как раз валился броненосец с отрядом поддержки. Помахав им рукой, я вновь придал себе ускорение и помчался выше, не забывая проверять пространство перед собой. Очередной запущенный шарик ударился в пустоту, пошедшую кругами, словно от упавшего в воду камня, и отскочил обратно. Я увернулся, затем замедлился еще больше и спокойно прошел через силовое поле, почувствовав лишь легкое сопротивление, будто бы смял паутину. И тут же в меня выстрелили заставив опять провалиться в скоростную невидимость. Все как обычно. Ловушка, засада. Обнаруживший себя боевик спустя долю секунды лежал ничком, не понимая, что и как с ним случилось. А я бежал дальше. Миновал еще несколько капканов на спидеров, благополучно заметив их издалека, оглушил еще около десятка детей дракона и ворвался в небольшую, завальную перевернутой мебелью, комнату. «Дерьмо Кингу!» Выругался я, ожидая увидеть толпу сектантов, вооруженных до зубов, и как минимум парочку главарей. Но в комнате никого не было. Только темный клубящийся сгусток посередине, похожий на миниатюрное грозовое облако. Не успел я сообразить, что здесь происходит, и что делать дальше. Как оттуда внезапно вырвался силуэт, словно бы сотканный из черного дыма. Он замер, разведя руки в стороны, а затем вдруг раздался вширь, увеличиваясь в размерах. Не теряя времени, я ускорился, на ходу соображая, с чем столкнулся и как это победить. «Это что за тварь?» — голос Бориса вновь стал похож на комариный писк. «Ты с ним справишься?» — хотел бы я и сам это знать. Резко затемнив стекла защитных очков, я швырнул в существо светошумовой гранатой. Лезть на подобную тварь с кулаками явно не стоило, но и стоять столбом тоже. И вот тут произошло то, к чему я не был готов. Чёрный дым начал обретать плотность, поглотив вспышку гранаты, и уже через пару секунд я смог разглядеть фигуру угольного цвета. Человек в технологичном костюме и гига и закрытой маске. Черты его казались мне неуловимо знакомыми, и я даже завис, пытаясь понять, кто это, пока гневный окрик Бориса не привёл меня в чувство. «Эй, да это же ты!» Его голос прозвучал в голове, как бармашина в кабинете дантиста. Я присмотрелся, и по спине пробежал холодок. Горин был прав. Передо мной стоял «Спринтер», моя чёрная копия. Но как такое возможно? Впервые с начала операции я растерялся, и тут же тело бросило в жар. «Атака?» Нет. Просто по старым обоям побежали язычки пламени, пожирая обнажившуюся древесину. Огонь перекинулся на потолок, принялся олизать мебель. Я обернулся. Дверной проём, через который я проник в эту комнату, был полностью перекрыт огнём. Только окно впереди зело спасительным пятном дождливого сентябрьского неба. «Кто ты?» — спросил я у чёрного, который по-прежнему не шевелился и не пытался меня атаковать. а такой его!» — пискляво надрывался Горин. «Бей, чё встал? За каким хреном ты с ним разговариваешь?» «Эй!» Услышав позади женский голос, я вновь обернулся. Из огня вышла ящерица, уверенно приближаясь ко мне. В правой руке у нее был зажат станер, а левой... Левой она прижимала к себе упирающуюся волю. Но ведь она ж погибла двадцать лет назад на моих глазах. «Дима, спаси меня!» — хныкала сестренка, блестя дрожащими мутными каплями слез. Треск пламени усиливался, превращаясь в грохот и вой. Огонь уже касался ящерицы, обвивал своими языками Олю. Сестренка звала на помощь, ящерица ухмылялась, а комната в старом доходном доме словно бы превратилась в доменную печь. «Дима!» — параллельно меня звал своим дурацким писклявым голосом Горин. «Слышишь меня?» — я мысленно отмахнулся. «Что умного он сейчас может сказать? Чем поможет?» Ящерица бессмертна, и то, что огонь уже лижет ее костюм, обевевает ее ноги искрящимися змеями. Ей не страшно. Она выживет и знает об этом. Вот почему сжимает мою сестру в железных объятиях. Оля, в отличие от нее, как раз-таки смертна. Она даже не егик. Я должен ее спасти. Но почему я так медленно двигаюсь? Почему я словно прирос к полу? «Скорость!» Если бы не окружившее нас пламя, ругающийся голоском комара Борис вызвал бы приступ неудержимого смеха. «Ты куда смотришь? Врешь ему на скорости!» По всей видимости, огонь ввел меня в ступор. Такое и раньше бывало, но я почти всегда справлялся. Фобия, панические атаки. Организм так реагировал на огонь. Всего несколько дней назад на торговой площади это повторилось, но я сумел справиться, потому что должен был защищать людей. «Но сейчас ведь передо мной Оля, моя родная сестра. Почему я не могу рвануться к ней и спасти?» «Здесь нет Оли!» — вновь пропищал Борис. «Куда ты смотришь? Обернись, он сзади!» «Дима, спаси!» — кричала сестрёнка. Датчики перегрева предупреждали о критической точке и необходимости хотя бы на секунду замедлиться. «Дерьмо Кингу, я всё это время был под ускорением». Вот почему Борис пищит на ультразвуке. Получается...